будущее. Говоря коротко, эти замечательные исследования, проводимые в лабораториях по всему миру, смогут облегчить страдания людей, скованных параличом и страдающих другими функциональными нарушениями. Они смогут силой мысли общаться с родными и близкими, управлять креслом и кроватью, ходить, мысленно управляя механическими конечностями, пользоваться домашними приборами и вести почти нормальную жизнь. Однако в долгосрочной перспективе эти достижения могут вызвать в мире глубокие и практические изменения. К середине века прямое мысленное общение с компьютером станет, возможно, обычным делом. Поскольку в компьютерной индустрии задействованы триллионы долларов, В ней очень быстро появятся новые молодые миллиардеры и глобальные корпорации. Успех мозгомашинного интерфейса отразится и на Уолл-стрит, и в вашей гостиной. В будущем устройства, которые мы используем для связи с компьютером, мышь, клавиатура и тому подобное, похоже, вообще исчезнут. Достаточно будет отдать мысленную команду, и крохотные микросхемы, скрытые повсюду, молча выполнят все наши желания. Пока мы сидим в офисе, прогуливаемся в парке, глазеем на витрины или просто отдыхаем, наше сознание будет взаимодействовать с десятками скрытых микросхем, распоряжаясь деньгами, заказывая билеты в театр или номер в гостинице. Эта технология будет полезна и художникам. Достаточно будет мысленно визуализировать образ, чтобы компьютер при помощи ЭЭГ-датчиков перевел его на голографический трехмерный экран. Поскольку мысленный образ не слишком точен, позже художник сможет подправить это изображение и придумать следующую интерацию. После нескольких циклов такой работы можно будет распечатать окончательный вариант на 3D-принтере. Точно так же инженеры при помощи воображения смогут создавать масштабные модели мостов, туннелей, аэропортов и мгновенно вносить изменения в свои чертежи. Тоже мысленно. Детали машин можно будет прямо с экрана компьютера переводить в материальную форму, распечатывая на 3D принтере. Некоторые критики, однако, утверждают, что подобные телекинетические возможности имеют одно очень серьезное ограничение – недостаток энергии. В кино сверхлюди силой мысли способны двигать горы, но в реальности все сложнее. В фильме «Люди x Последняя битва» суперзлодей Магнето способен сдвинуть мост «Золотые ворота», просто показав на него пальцем. Но на деле человеческое тело может обеспечить в среднем лишь около одной пятой лошадиной силы, чего, конечно, не хватит для тех деяний, которые мы видим в комиксах. Так что все геракловы подвиги владеющих телекинезом суперсуществ представляются чистой фантазией. Тем не менее, решение энергетической проблемы существует. Не исключено, что можно мысленно подключиться к источнику энергии, который увеличит вашу мощность в миллионы раз. Таким образом, человек по могуществу мог бы приблизиться к Богу. В одном из эпизодов «Звездного пути» экипаж звездолета попадает на далекую планету и встречает там богоподобное существо, которое называет себя Аполлоном, греческим богом Солнца. Это существо способно демонстрировать чудеса, поражающие экипаж. Он даже утверждает, что был на земле тысячи лет назад, и земляне поклонялись ему. Но экипаж не верит в богов и начинает подозревать обман. Позже выясняется, что этот так называемый бог попросту контролирует ментально скрытый источник энергии, который помогает ему проделывать чудесные трюки. Как только источник удается разрушить, он вновь становится простым смертным. Также и в будущем наше сознание, возможно, сможет контролировать источник энергии, который обеспечит нас сверхъестественными возможностями. К примеру, строительный рабочий мог бы телепатически пользоваться источником энергии для использования тяжелой техники и в одиночку, одной только силой мысли, строить сложные сооружения и дома. Тяжелые работы, естественно, выполняла бы техника за счет внешнего источника энергии, а рабочий, словно дирижер оркестра, силой мысли управлял слаженной работой колоссальных кранов и мощных бульдозеров. Наука начинает догонять фантастику еще в одном отношении. Сюжет саги «Звездные войны» разворачивается в то время, когда цивилизация распространилась на всю галактику. Мир в этой галактике поддерживается силами рыцарей-джедаев, воинов, которым некая сила с заглавной буквы помогает читать мысли и использовать в битве световые мечи. Однако для того, чтобы начать осваивать силу, не нужно ждать полного освоения галактики. Некоторые аспекты силы доступны уже сегодня. Речь идет, в частности, о возможности чтения чужих мыслей при помощи электродов ЭКГ или ЭЭГ-шлемов. А телекинетические способности рыцаря-джедаев станут доступны, если мы сумеем обуздать источник энергии и подчинить его человеческому сознанию. Рыцарю-джедаю, к примеру, чтобы вызвать световой меч, достаточно было просто взмахнуть рукой. И сегодня мы уже можем проделать такой фокус, воспользовавшись магнитной силой. Вспомните, что магнит МРТ-аппарата способен швырнуть молоток через всю комнату. Научившись мысленно активировать источник энергии, вы сможете призвать световой меч с другого конца комнаты уже сегодня. Технология позволяет.